Душа-то юная. С этими словами он поднял свое орудие, прищурил левый глаз и аппетитно улыбнулся. Стрелять не спешил, видно, наслаждался моментом. ф а н д о р и н бросил отчаянный взгляд на пустынный берег, тускло освещенный рассветом. Никого, ни единого человека. Это уж точно был конец. а Возле Пагауза Вроде бы возникло какое-то шевеление, но рассмотреть толком не хватило времени. Грянул ужасно громкий, громче самого громкого грома выстрел. и р а с т Петрович, качнувшись назад с и с т у ш н ы м воплем, рухнул в реку, из которой несколько минут назад с таким трудом выбрался. Глава 12 в которой герой узнает, что у него вокруг головы нимб. Однако сознание не покинуло застреленного, да и боли почему-то совсем не было. Ничего не понимая, Раст Петрович замолотил руками по воде. Что такое? Жив он или убит? Или убит? То почему так мокро? Над бордюром набережной возникла голова Зурова. ф а н д о р и н ничуть не удивился. Во-первых, его в данный момент вообще трудно было бы чем-то удивить, а во-вторых, на том свете, если это, конечно, он, могло произойти и не такое. «Разм, ты живой? Я тебя задел?» — с надрывом скричала голова Зурова. «Давай руку». Раст Петрович высунул из воды десницу и был единым мощным рывком в ы в л о ч е н на твердь. Первое, что он увидел, встав на ноги, — а маленькую фигурку, что лежала ничком, вытянув вперед руку с увесистым пистолетом. Сквозь жидкие пеги и волосенки на затылке чернела дыра, снизу растекалась темная лужица. «Ты ранен?» – озабоченно спросил Зуров, вертя и ощупывая м о к р о е Раста Петровича. «Не понимаю, как это могло приключиться». «И на французском. Революция в баллистике». «Да нет, не может быть». «Зуров, вы?» – просипел Фондорин, наконец уразумев, что все еще находится не на том свете, а на этом. «Не вы, а ты». «Мы на брудершафт пили, забыл?» «Но за... зачем?» Раста Петровича снова начала колотить. «Непременно хотите сами меня прикончить?» «Вам что, премию за это обещал этот ваш Азазель?» «Да стреляйте, стреляйте, будь вы прокляты! Надоели вы мне все хуже манной каши!» Про оманную кашу в ы р в а л а с ь непонятно откуда. Должно быть, что-то давно забытое из детства. Раз Петрович хотел и рубаху на груди рвануть, а вот, мол, тебе моя грудь, стреляй. Но Зуров бесцеремонно тряхнул его за плечи. «Кончай бредить, ф а н д о р и н к а к о е з а ц е л ь Какая каша!» «Дай-ка я тебя в ч у в с т в о приведу!» и незамедлительно влепил измученному Расту Петровичу две звонкие оплеухи. «Это же я, Ипполит Зуров! Не мудрено, что у тебя после таких напастей мозги расквасились. Ты обопрись на меня!» Он обхватил молодого человека за плечи. «Сейчас отвезу тебя в гостиницу, у меня тут лошадка привязана». У этого он пнул ногой недвижное тело Пыжова. «Дрожки. Домчим с ветерком. Обогреешься, хватанешь Грогу и разъяснишь мне, что у вас здесь за шапито такое творится». ф а н д о р и н силой оттолкнул графа. «Нет уж, это ты мне разъясни. Ты откуда, ик, здесь взялся? Зачем за мной следил? Ты с ними заодно...» Зуров сконфуженно покрутил черный ус. Это в двух словах не расскажешь. Ничего, у меня, ик, время есть. С места не тронусь. Ладно, слушай. И вот что поведал Ипполит. Думаешь, я спроста тебе адрес о м а л и и дал? Нет, брат ф а н д о р и н тут целая психология. Понравился ты мне. ужас как понравился есть в тебе что то не знаю